Было заброшено деревня где-то на границе между Россией и Белоруссией 27 июля 2012. Речушка была мелкой. Курица перейти её вопреки пословице не смогла бы, но вот корова вполне. В самом глубоком месте вода доходила роману до пояса, хотя спецназовец отнюдь не мог похвастаться высоким ростом. Ширено речка была доплюнуть до противоположного берега. пожалуй, даже против несильного ветра не поплавать, ничего, разве что комаров покормить. Рыбы здесь не было, это ветры узказали ещё в первый день, откуда и взяться на таком мелководье, хоть бы вомуты какие попадались. Но, как известно, смотреть на текущую воду человек может бесконечно, особенно если других дел у него нет или почти нет в сравнении с предыдущей жизнью. поколоть дрова, помочь с огородом, приготовить обед, опять-таки больше помочь с его приготовлением, и всё равно остаётся время, которое просто некуда девать. Сиди на небольшом сгорке, досмотри, да как медленно утекает куда-то вода. Ветров сидел, вспоминал в очередной раз, докурил. Да Благо сигареты ещё имелись. Как ни странно, добрались беглецы сюда относительно благополучно. Власти явно не спешили объявлять о катастрофе. Город тишь просыпался, не ведая о постигшей его беде. Дорожная полиция не обратила никакого внимания на уезжающий Opel. Правил Роман старательно не нарушал, останавливать его не было причины. Едут люди куда-то, их хрен с ними. Всех проверять никакого здоровья не хватит. Суета придёт позднее, когда станет известно о предутренней катастрофе, и толпа решит ломануться подальше от обжитых мест. А пока Всё тихо, скромно, благополучно, и милость какое-то неприятное чувство. И ветров из Сахан впервые казались в роли нарушителей закона, и каждую секунду ожидали каких-то эксцессов, погонь, перекрытие магистралей, всего того, что щедро демонстрирует в подобных случаях фильмы. Но то ли оставшийся невидимым благодетель из органов рапортовал о выполнении приказа, то ли в общей сумятице которая в отличие от мирных горожан наверняка царила среди людей служащих и государственных все позабыли про какого-то старшего лейтенанта в противном случае роман не знал бы что делать документов на Opel нет оправдания мо спецна за виз едет по служебным наддобностям примут вряд ли а прорываться с боем и машину не бросишь перекладными всяко выйдет намного дольше уж не говоря что лишаться оружия явно глупо с ним хоть чувствуешь себя человеком в нынешней непонятной обстановке. Лишь после полудня бесконечные развлекательные программы по радио были прерваны, и диктор взволнованным голосом сообщил о взрывах на атомных электростанциях сразу трёх. Следом, как полагается, прозвучала речь президента, тот тоже старательно изображал волнение, говорил о неизбежности наказания для тех, кто стоял за терактами, скорбел о многочисленных жертвах, призывал уцелевших оставаться на местах, так как данные о опасности сильно преувеличены. Вещал о принятых мерах, а в довершение объявил сразу две вещи: траур по погибшим и режим чрезвычайного положения для живых. Режим это особые правила для органов правопорядка. Только объявите его одно дело, а наладится всем другое. В общем, Господь не безмилости. Проскочили под конец всякими объездными дорогами а то и просёлоками путь их завершился в небольшой деревне на самой границе с Белоруссией деревня Умирала как многие исконные российские деревни на два десятка дворов приходилось два жителя тот самый приятель Сахана кому держали путь даже уща через два дома полуглухая бабулька бабка держала корову так что молока хватало А вот за хлебами следни печь самим приходилось идти десята километров до соседнего села, где каким-то чудом уцелел магазинчик. Обычно летом несколько изб занимали горожане из тех, кто хотел напрочь отрешиться от обычной суеты. Но сейчас, после всех терактов, приезжих как ветром сдуло, и деревня стояла пустая, практически заброшенная. Даже онлайн-телевидение со своими вездесущими веб-камерами сюда не добралось. Или вернее, убралась. Вот уж точно идеальное место для схрона. Пустые избы, заросшие лебедой поля, надремучие, да словно первозданные леса вокруг. Дед Дмитрий был чем-то похож на спутника Романа, не внешне, но много ниже ростом, с оббенной в очках, но имелся в нём некий стержень, такой же, как у Сахана. Жив едва один, он имел немалое хозяйство: огород, сад, свиней, даже трактор, старенький Беларусь, стоял на заднем дворе рядом со совсем уж древним газеком, причём оба раритета были на ходу. А уж глухомань тут была, словно на дворе не 21 век, а в лучшем случае какой-нибудь 12-й, и даже оботы ещё никто не слыхал. Ветерав каждый день несколько раз слушал новости по старому, с неведомых времён оставшемуся приёмнику, всё ждал, не передадут ли обстоятельства расследования. не передавали. Если против кого с самого верха, так дело настолько трудное, почти невозможное, какие-то доказательства не найди. И вполне возможно, что доброхота из ФСБ уже самого давно на сети нет, или же все его слова откровенно липа с целью убрать свидетелей куда подальше. Но тут-то зачем ветров обезличных заморочек можно было услать куда по приказу, батурину залечить, её без того так лекарствами накачали. до сих пор себя прийти не может одет до да кого он нужен и кто бы ему поверил зато постоянно шла речь о всё новых катастрофах по всему земному шару на заговор против России списать недавние взрывы как ни крути не получалось тогда уж на заговор против человечества но кому оно надо кто может задумать такое да ещё встать во главе набеду ветров был типичным военным распутывать тайны он не любил предпочитал чёткие приказы и сейчас остро чувствовал свою несостоятельность не понимал он происходящего не понимал и всё нынче роман снова сидел всё на том же вzgорке в обычных джинсах и майке с небольшой лишь начинающей расти бородкой курил бездумно смотрел на воду пустота ладно хоть еле-еле перед выездом из питера успел звякнуть из автомата предупредить, чтобы срочно срывалась из Питера, пока это возможно. Может, успела. Вроде девица не глупая, должна понимать. С атомом шутки плохие. Теперь о её судьбе не узнаешь. Тут родителям боишься позвонить. Можно. Он голоса Батурина, и старший лейтенант невольно вздрогнул. Спец нас твою мать. Так и приближение смерти проворонишь. И лишь затем дошло, что журналистка впервые стала походить на живого человека, а не на забированную куклу. Ещё сегодня за обедом даже ела, словно подчиняясь командам, не ощущая вкуса, не понимая, с кем сидит за столом, говорила, почти не понимая значения слов. Оттуда даже подобие румянца появилось на щёках, словно вдруг стала оживать, выходя из долгого лекарственного транса. Как-то странно. Журналистка по самой профессии своей просто обязана вести себя раскованно и свободно, а тут смущается как краснодевица. Вот что порой у медицина с людьми делает. Конечно, ветров повевшийся в плоть привычки поднялся. Отец этой стороны воспитывал строго и на эмансипации и феминизм плевался с высокой колокольни. В присутствии стоящих представителей слабого пола не сидеть, при выходе из транспорта обязательно подавать руку. Ни в коем случае не материться. Батурина села прямо на траву. Была она в том же наряде, в котором вела злополучный репортаж со станции. Джинсы Topic, только всё давно постиранное, всё лучше, чем великоватые штаны и рубашка из скудного гардероба Романа. Ещё ладно, кое-что из женского белья было прикуплено по дороге в долет Петербурга в каком-то магазине, сразу по забытого городка. Река Журналистка вздохнула, словно никогда не видела небольших речушек. "Сразу скажу, мелкая, ветров пристел рядом, не вплотную, чтобы чего не подумали, но и недалеко. Надо сказать, при всей внешней привлекательности женщины, никакой тяги к ней он не испытывал. В памяти были свежи её попытки уничтожить станцию, путь заведомо ложный, отвлекающий внимание, но всё-таки проса она ген изменённая, проще говоря, зомбированная, кто знает, чего вообще ждать? ни человек, робот с неизвестной программой, да ещё вложена непонятно кем, о том, кто такие отцы, телеведущие так и не вспомнила. да и не знала, наверное, равно как и причин своего, как говорил Сахан, недуга. судя по всему, в истинном положении вещей кроме тех самых загадочных отцов не разобрался ещё никто. Даже по радио официальные лица до сих пор не назвали каких-либо предполагаемых виновников нападений, как не рассказали и подробностей. Обычное дело. Полное впечатление, всё было устроено небольшими группами террористов, пробравшихся на территорию Федерации. И ни слова о погибших там солдатах. Иначе надо будет признать, предпринятые меры не дали результатов, и хвалёная армия отнюдь не блещет мощью. прощу уж свалить на то, что приказ об усиленной охране был дан, но по халатности дошёл слишком поздно, и войска просто не успели достигнуть намеченных объектов.